Абвер постарался перевести из доклада в самые интересные места, которые на немецком языке звучали еще зловеще, чем на русском. В сводке было приложено изречение Молотова, полученное от агентуры Абверов в Прибалтике. В аннотации указывалось, что в ночь на 3 июля 1940 года, то есть еще полгода назад, Молотов в беседе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Литвы Креве Мицкевичусом, заявил следующее. «Сейчас мы убеждены более чем когда-либо, что гениальный Ленин не ошибался, уверяя нас, что Вторая мировая война позволит нам завоевать власть во всей Европе, как Первая мировая война позволила захватить власть в России. Сегодня мы поддерживаем Германию, однако... ровно настолько, чтобы удержать ее от принятия предложения о мире до тех пор, пока голодающие массы воюющих наций не расстанутся с иллюзиями и не поднимутся против своих руководителей. Тогда германская буржуазия договорится со своим врагом, буржуазией союзных государств, с тем, чтобы объединенными усилиями подавить восставший пролетариат. Но в этот момент... Мы придем к нему на помощь, мы придем со свежими силами, хорошо подготовленные, и на территории Западной Европы произойдет решающая битва между пролетариатом и загнивающей буржуазией, которая и решит навсегда судьбу Европы. Если в этом заявлении отбросить шелуху о гениальности ленинских пророчеств и крокодиловые слезы о судьбе мирового пролетариата, то остается суть. Сталин готовит наступление на оккупированную Германией Европу под псевдо лозунгами национального и социального освобождения. Какие грязные свиньи вырвалось у Гитлера, когда он читал эти документы. Они только и ждут, чтобы я ослабил бдительность и перерезать мне глотку. Кремле все свихнулись на мировой революции, продолжал Гитлер, не понимая, что мировая революция обеспечит победу не большевизму, а национал-социализму. Почему? Потому что из двух людей умнее тот, кто физически сильнее. Вообще в мире не существует более ханжеского и лживого государства, чем Россия. И это было всегда. Большевики лишь довели этот процесс до абсурда. Их планы теперь можно с легкостью разгадывать. Просто слушать, что они говорят публично, и знать, что истина заключается в прямо противоположном. 28 января генерал Гальдер собрал совещание по вопросам практической подготовки к операции «Барбаросса». Присутствовали командующий армии резерва генерал Фром, начальник вооружения сухопутных войск генерал Томас, начальник тыла генерал Ханнекен и несколько других старших офицеров, отвечающих за материально-техническое обеспечение сухопутных сил и авиаций. Разбирались главные вопросы обеспечения транспортом, боеприпасами и горючим. картина получилась совершенно безрадостная. Транспорта не хватало катастрофически. Бензином армия была обеспечена на три месяца военных действий. Примерно на такое же время рассчитан и расход всех видов боеприпасов. Дизельного топлива на один месяц военных действий. Другими словами, учитывая расходы на стратегическое развертывание, Всех запасов хватит только на два полных месяца военных действий. Большинство автотранспорта придется мобилизовать из гражданского сектора. Кроме того, необходимо изъять со всех необоронных заводов, в первую очередь из обувных фабрик, всю резину и каучук. Автомобильных, авиационных и артиллерийских покрышек недокомплект более 70%. Примечание. Как тут не вспомнить, что помимо всего прочего, американцы во время войны поставили в СССР 12 миллионов автомобильных, авиационных и артиллерийских покрышек.